Таинство 1мая. Тут подошел Первомай, праздник международной солидарности трудящихся. Дандерон вдруг ни с того ни с сего пригласил меня принять участие в колоссальной вечеринке у него на хате. «Не пожалеешь, олдбой, предков не будет, а кадры будут». «Давай, пристраивайся на маховой колонии университета, протопаемся вместе по красной, а потом за базилем блаженным свернем на набережную и прямиком дунем к моей избушке. Откроем сразу бал дровосеков. ту дру дру дру ту-дру-дру-дру-дру-папа!» «Ну вот тут уж я ее обязательно увижу. Уж наверняка она там окажется. Уж если Юрка так за ней бегал по улице, то все же наверняка ведь пригласит к себе на хату. И она наверняка все-таки придет, ведь все-таки международный праздник солидарности. Эту песню не задушишь, не убьешь все-таки. Представляю, как она будет выделяться среди дуник-то с трудоднями. И вот тут-то к ней некто из низшей касты, но все-таки чем-то привлекательный молодой человек, подгребет. То есть я. Ну... Конечно, совсем не обязательно отбивать ее сразу у Дондерона. Можно дружить втроем, дать этому безымянному чуду природы возможность выбрать. Ну, в общем. В назначенный час я подошел к Ломоносову, что возле старого здания МГУ. Там уже толклась огромная толпа демонстрантов. Распределялись плакаты и транспаранты. Я стал там среди всех толкаться и вскоре заметил Дондерона с друзьями. Сразу понял, что это наши, джазовый народ. «Знакомьтесь, мальчики!» — запросто так представил меня Юрка. «Это Тактаковский, наш парень из Казани. Ребята были разнокалиберные, но всех роднили отменные причесочки с пробором. И где они так клёво стригутся? Все стали меня приветствовать. Кто по плечу хлопнет, кто по заднице, кто просто руку пожмет. Тим Грибцов!» «Боб ринат «Ренат Шайтан», «Гарик Шпиль», «Мома Зарич», «Анджей Плиска», «Кот Волков», «Юз Колошин. Народ вокруг на нас поглядывал, ну просто сценка из фильма. Стали распределять наглядную агитацию. Дондорона Грибцов взялись с двух сторон нести портрет Лавренте Лаврентия Палча Берии, а меня приспособили тащить сзади заднюю палку портрета для поддержания равновесия. «Мома» и «Анджей» как представители народных демократий растянули лозунг «Позор ревизионисткой клики Титранковича!» Ранковича! Гарик и Ренат колбасились с гитарами и пели песни демократической молодежи в джазовой интерпретации – Однажды за бастовку мы задеяли опять. Один лишь только Кейси Джонс не хочет бастовать. Кейси Джонс карабкался на небо. Кейси Джонс работает в аду. Кейси Джонс жалеет, что был с Кэбом и просит всех штрейк брейкеров иметь в виду. Наконец, вся огромная толпа стала вытекать на Манежную площадь и медленно двигаться в сторону Красной. Играли оркестры, народ кружил в хороводах, увлекался и индивидуальным переплясом. Над головами плыло несметное количество вождей. Я видел их сзади, то есть через ткань плакатов. Множество таких же, как я, энтузиастов, балансировали сзади, то есть поддерживали их несуществующие спины длинными палками. Кто-то из новых друзей протянул мне бутылочку зверобоя. Я сделал пару глотков после чего преисполнился добрейшими и даже несколько вдохновенными чувствами в адрес всей этой несусветной демонстрации. Особенно мне нравился студенческий хор народной песни. Развивались платки и юбки с вышивкой, звенело черт знает что, маниста что ли, с неподдельной резкой дикостью звучали голоса «Ой, медведь ты мой, медведь, птаха многоцветная, как нам радостно воспеть ту мечту заветную!» Или «Расцветай, народный труд пастухов Абхазии, про тебя в горах поют штурмены Штархазии!» Ну, в этом роде. Вдруг я заметил в голове колонны девичий затылок с удивительной золотой косой. Едва лишь я выделил этот затылок из многих тысяч других, как вся девушка повернулась к нам, продолжая пятками вперед продвигаться к красной. Над собой она несла небольшой элегантный портрет Иосифа Сталина. Глаза ее сияли, и этими сияющими глазами она вроде вглядывалась в хвост колонны, где косолапела вся наша группа. Я понял, что это она. Та самая. Безымянное чудо природы. Рядом со мной выкаблучивал Гарик шпиль, и я его спросил, не знает ли он, как зовут вон ту Чувиху со Сталиным. Гарик весело раскукарекался. Ха, да кто ее не знает? Это же Глика Новотканная. Только ты, Такович, лучше там не возникай. В первых рядах наши комсомольские лидеры выстроились. Глика. наводканная Что за божественное имя? Она махнула кому-то рукой, похоже, Дондерону, не мне же, и вернулась в свою позицию торжественного шествия вперед, то есть пятки вслед за пальцами стопы. Черты ее прежде мною уже замеченной, неповторимой спины, были на этот раз скрыты жакеткой, однако и сквозь жакетку они угадывались, и я просто-напросто влюбился в эти черты, как в древние времена Эол влюбился в психею со спины». Наша колонна тем временем уже вливалась на красную. Вся огромная площадь была заполнена шествием, исполненным любви к мавзолею. Мы оказались на левом фланге, ближе к гуму. Отсюда из-за бесчисленных голов нельзя было разглядеть лиц на верховной трибуне, которым мы должны были салютовать, что мы и делали». Длинный ряд вождей, осеняющих площадь своими дланями, выглядел собранием темных, черных или коричневых пятнышек, и только в центре светилась ярко-серая шинель Сталина. «Отличная мишень!» — вдруг подумалось мне. И от неожиданности, и от полной несусветности этой мысли я наполнился каким-то трепетом и звоном, как будто только что спустил курок». Мысль об уязвимости гада и о теоретической возможности его уязвить была такой всепоглощающей, что я не мог больше ни о чем думать в те несколько минут, пока мы шли мимо мавзолея. Только уже на подходе к Базелю Блаженному я вспомнила о гликино Хорошо бы с ней именно в этот день познакомиться, в этот торжественный день. «Я впервые посетил пятикомнатную квартиру Дондеронов. Огромное запущенное помещение со следами чего-то похожего на дебош». Юрка всем показывал телеграмму. Оказывается, через день должны вернуться его родители после трех недель отдыха под ласковым «Балдоха Юга», говоря на старой фене. «Так что, чуваки, прошу всех быть в форме, не реголететь и не сурлять». Несмотря на новую феню, В голосе его слышалась мольба. «Славный мальчик. Три недели живет один в такой кубоквадратуре, где можно было бы расселить всю нашу коммуналку, и все-таки недостаточно счастлив». Когда я вошел в гостиную, там уже танцевали буги-вуги. Особенно старался юнец в штанах с подтяжками и в ярчайших носках, высовывающихся из-под оных штанов». Позднее выяснилось, что это сын нашего посла в Соединенных Штатах. Он только что вернулся из этой страны, где научился оригинальному стилю и теперь как бы предлагал равняться на него. Ну и все равнялись, особенно две сестренки на плаше. Позднее вообще выяснилось, что больше половины гостей были детьми правящего класса. Сын маршала, дочь генерала, любимый племянник начальника суперглавка и тому подобное. Народу все прибавлялось. Я, конечно, внимательно вглядывался в женский контингент. Я не понимал, что имел в виду Юрка Дондерон, когда однажды назвал современных девчонок дуньками с трудоднями. Те, что заполняли его квартиру и взвизгивали под ритм Вуди Германа, были очень стильными, почти вровень с кадрами, собиравшимися на танцевальных вечерах в Казанском доме ученых, где играет наша гордость джазок малых шанхайцев. Увы, Гликина среди них не было. Я выбрался из гостиной и вошел в кабинет, где светилась только пара неярких настольных ламп. Там тоже была публика, и сквозь эту публику я увидел сидящую с ногами на подоконнике Глику. Рядом с ней стоял Дондерон. Ну, надо решиться, иначе упущу и этот шанс. Я направился к ним и поймал конец фразы, произнесенной Юркой. «Надеюсь, ты все-таки останешься». Она не отвечала и смотрела в окно. «Боже мой! Как бы я хотел задать ей такой же драматический вопрос. Пусть не отвечает, пусть смотрит в окно. Я постою, постою, и еще какой-нибудь ей задам вопрос, менее драматический, в легком таком жанре, чтобы улыбнулась. Кто-то позвал хозяина из глубины этого дондероновского капища. Он пошел на зов, а меня, кажется, даже не заметил. Неожиданно мы оказались вдвоем с Гликой Новотканной. Теперь вперед, не упускать шанса. «Я тебя видел сегодня, на демонстрации», — сказал я. «Ты стали нанесла Иосифа Виссарионовича». Она даже вздрогнула от этого обращения, отвлеклась от окна и повернулась ко мне. «Простите, я вас не знаю», — сказала она милейшим тоном. «С кем имею честь?» «Я представился. Дескать, такой-то из Казани, по фамилии Таковский. Признаться, у меня сводила кишки от некоторой трусости». «Ну и ну», — засмеялась она. «Значит, вы такой-то товарищ Таковский из Казани? А я подумала, что из наших стеляк». Я поспешил ее успокоить. «Нет-нет, я не из тех. Я просто поэт». «Вот это да! Еще один поэт». Трудно сказать, что она имела в виду. Кто еще тут поэт? Докажите, что вы поэт. Сочините строфу обо мне. Легче легкого, сказал я, и тут же прочел неизвестно откуда взявшаяся гликоновотканная, девка окаянная, демон тела, ангела лика, сногсшибательная глика. Добавить еще два децибела к ее хохоту, и рухнула бы вся эта нерушимая башня соцархитектуры. Она явно заинтересовалась мной. Это нимфа многоэтажия. Откуда вы взяли эти стихи, товарищ Таковский? А если сами сочинили, то когда? Вообще, откуда вы знаете мое имя? Я ловко подпрыгнул и уселся с ней рядом на подоконник. Ты что не понимаешь, что это экспромт? Она оборвала свой хохот и сердито насупила соболиные брови. «Простите, любезный товарищ, разве вы не знаете, что незнакомые люди обращаются друг к другу на «вы»?» «Прошу снисхождения, любезная товарка», — начал был я, но был прерван. «Как вы меня назвали? Товаркой?» — вскинулась она. «Женский род от товарища — это товарка». С некоторой занудноватостью пояснил я. Я просто хотел вам сказать, прекрасная Глика, что я ведь не москвич, я из Казанского меда, вот почему не знаю тонкостей столичного этикета. Интересно, — вскричала она и даже внимательно заглянула мне в глаза. Он говорит, что из Казанского меда, а сам шляется по Москве перед весенней сессией. Вдруг меня протрясла какая-то мгновенная дрожь, сродни той, что я испытал, вообразив снайперский выстрел в ярко-серое пятно на мавзолее. Сказать ей все как есть или продолжать лукавить? Сказать. «Видишь ли, меня недавно вышибли из института, вот и приходится околачивать пороги министерства, снисхождение и спрашивать». «Вот это да!» — воскликнула она и тут же, даже не заметив, перешла на «ты», «За что тебя вышибли? За неуспеваемость или... за стихи?» Далее последовал выстрел в ярко-серое пятно. «За то, что я про родителей не написал в анкете при поступлении». Она приблизила ко мне овал своего прекрасного лица. Веки ее приспустились, пригасив синее сияние, «А кто твои родители?» Я пожал плечами. «Ничего особенного. Мать, бывшая заключенная, отбывает вечную ссылку в Магадане. Отец, заключенный в Воркуте». «Что ты такое говоришь, Таковский?» Веки, ресницы и брови взлетели, однако синева ее глаз больше не напоминала ни Крым, ни Кавказ, а скорее уж застойное небо над вечной мерзлотой Колымы. — Что за бред? Как это может такое быть? Такого просто быть не может. Я стал ладонью, как бы тормозить этот поток вопросительных и восклицательных знаков. — Спокойно, спокойно, Глика, такое бывает. Если ты об этом не знаешь, это еще не значит, что такого не бывает. Вот почему я таковский. — Ты... «Слышала когда-нибудь о ежовщине?» В это время топот танцоров в гостиной прекратился. Вернее, сменился массой хаотических звуков и криками «К столу, ребята! К столу!» Глика спрыгнула с подоконника. «Слышать ничего не хочу о твоей ежовщине!» Не глядя на меня, она молниеносно прошла через кабинет и только на пороге гостиной на мгновение остановилась, и бросила на меня взгляд через плечо, как будто старалась запомнить. Вот так странно закончилась наша первая встреча. Я прошел к столу, на котором выставлены были разнокалиберные бутылки, открытые банки консервов с преобладанием шпрот, грубо нарезанные сырые колбасы, котел с горячей картошкой, маринованные помидоры, тут же и торты, куски шоколада, конфеты — «Всего было достаточно, чтобы нажраться и захмелиться, что я и сделал». Рядом со мной оказался немолодой, лет под 30, отчасти быковатый парень Света Кукич, беженец из титаистской Югославии. С ним сидела смугловатая дочь румынского посла по имени Анастаса, что ли. Она меня через мощные плечи Светы то и дело хватало за ухо. Потом Света пошел играть на рояле «Меланколи Бэби». Стаса пела по-английски, а я, обняв ее за талию, голосил по-русски. «Приходи ко мне, мой грустный бэби, исчезай печали след. Выдумал беду, мой милый бэби, а беды в помине нет. Есть у тучки светлая изнанка, тарли-турли-бурли-бред. Слезы не горюй, а сушит поцелуй, ведь нам с тобой совсем немного лет». Народ стал парочками разбредаться по многочисленным углам и закоулкам квартиры. То тут, то там вскипали свары. Были и сцены слегка отвратительного братания. Все измазались кто чем. Прованским маслом, губной помадой, помидорными ошметками, липким ликером какао-шуа, соплевидными плевками, плевкоидными суселами, сусластым шлаком, а также общим щепетинством и куражистым затором. В этой обстановке Трудно было вообразить безупречную деву Гликерию, да ее там и не было, ни разу не промелькнула. разве только в его, то есть в моем половинно-четверичном бреду. Он кружит Глику над головой, Та временами отделяется и совершает самостоятельные кружения, в конце концов он и сам отделяется, кружат вдвоем над крышами какого-то захолустья и, наконец, рассаживаются вроде бы на облаки, но со стаканами красного вина.